Глава 28. Здрасте, покачиваясь, сказала женщина лет сорока пяти, распахивая дверь. Шумим, у нас гуляночка, день рождения. Поздравляю, улыбнулась я. Не у меня, у Оксанки. Тетка икнула. Юбилей, полтинник грохнул. Заходьте по-соседски, угостим от души. Чего-то я вас раньше не видела. Квартирку сняли. «В этом доме сдаётся жилплощадь?» — спросила я. «Так он весь того, съемный, пояснила баба. «Тебя как зовут?» «Виола», — представилась я. «Галя», — заулыбалась собеседница. «Выпьешь рюмашку? К нам Колька приехал. Нашинской водочке привез отечественной, не местной дряни. Спасибо за приглашение. Я ищу Руфину». Галя сморщила нос. «Кого?» На втором этаже живет некая Богородцева. Она мне очень нужна. Не знаете, когда она домой приходит? Галя завернула в сторону комнаты и крикнула Зин! А? Донеслось из помещения, где шумел народ. Подсюды! Из коридора вынырнула тощая черноволосая девушка в шортах. Чего? спросила она. О, побалакай. Кого-то ищут, заявила Галина и ушла. «Здравствуйте!» — кивнула Зина. «Вы же не из наших? В смысле, не в отеле работаете?» «Нет», — покачала я головой. «Ищу вашу соседку со второго этажа, Руфину Богородцеву». «Я живу тут год», — словоохотливо пояснила Зина. «И никогда на втором никого не видела, ни разу». «Может, апартаменты пустые?» — предположила я. Зинаида пожала плечами. «Хрен его знает!» Спроси у хозяйки, она на четвертом живет, мадам Арефус. Гречанка, уж не наша, захихикала Зина, а там один черт разберет. Да ты не волнуйся, она по-русски классно шпарит. Не поздно беспокоить даму. Нет, заверила брюнетка, она спать утром ложится. Веселая бабуля, иди, иди, не стесняйся. Приветливая Зиночка оказалась права. Владелица дома распахнула дверь сразу, окинула меня взглядом и с сильным акцентом, но на русском языке сказала «Добрый вечер!» «Что вы хотите?» «Я ищу мадам Арефус. Слушаю вас. Квартира номер пять на втором этаже ваша?» «Мне принадлежит все здание», — с гордостью подчеркнула дама. «Я хотела бы ее снять». «Именно пятую?» уточнила Арефус. «Да-да», — кивнула я. «Подруга посоветовала. Сказала, замечательные апартаменты». «Площадь занята», — сухо ответила хозяйка. «Вы уверены?» «Естественно. Я получаю арендную плату». «Но жилички нет». «И что?» «Не знаете, когда она придет? «Понятия не имею». «Если хотите снять квартиру, могу предоставить двенадцатую. Она освобождается во вторник» предложила Арефус. «Вообще-то я ищу Руфину Богородцеву», призналась я. «Она зарегистрирована в вашем доме». «Правильно», кивнула Арефус. «Но она тут не живет». «Вот уж странность. Платит деньги за съем и не пользуется квартирой». Мадам Арефус склонила голову к плечу. «Одно время Руфина здесь жила». «Приятная женщина, очень аккуратная, тихая. Никаких неприятностей от нее я не имела. Но потом она нашла работу с проживанием и пришла ко мне с предложением о дубле. Но я отказала. Не хочу трений с полицией». «О каком дубле?» — не поняла я. Арефус усмехнулась. «Вы, наверное, недавно приехали». Люди стараются получить побольше денег, а потратить поменьше, ведь так? Когда человек приезжает в Сантири, он первым делом снимает жилье. Иностранцу ведь надо зарегистрироваться в участке, а для этого он должен иметь комнату, квартиру, угол. Иначе не получит вкладыш в паспорт. Работа в Сантире есть, арендная плата невысокая, предложений от хозяев много поэтому можно хорошо устроиться. Порой тем, кто работает домработницами, везет, находят службу с проживанием. Это выгодно, можно сэкономить на квартире, вот только надо перерегистрироваться в полиции, записаться по новому адресу. Некоторые хозяева разрешают своим служащим встать на учет, а другие ни в какую. Боятся, мало ли чего». Совершит горничная антиобщественный поступок. Неси за нее ответственность. Человек платит за комнату, но фактически живет в другом месте. Ясно? Конечно. Чтобы сэкономить, жилец предлагает хозяину. Давайте сделаем дубль. Я буду вносить половину оплаты, а вы сдадите квартиру еще раз. Это можно. В принципе, на одной площади легко зарегистрировать хоть десять человек. Впрочем, я увлеклась, десяток — это уж слишком, но двоих-троих вполне. Иностранцы часто селятся коммунами. В принципе, дубль — выгодная вещь. Владелец получает больше денег. Но я такими играми не балуюсь. Поэтому ответила Руфини — нет. Либо платите, либо уезжайте. Никаких дублей. Она повздыхала, но внесла деньги за год вперед и уехала к хозяйке. — А где служит Руфина? — Понятия не имею. Я не интересуюсь жизнью жильцов. Меня волнует только арендная плата. — Богородцева сюда приходит? — Не встречала. — А вы кто? — сообразила, наконец, поинтересоваться мадам Арефус. — Помощник нотариуса, — соврала я. В глазах хозяйки метнулось беспокойство. «Руфина совершила плохой поступок? У меня будут неприятности?» «Нет, все наоборот», — успокоила я даму. «Похоже, в жизни Богородцевой должны произойти приятные изменения. Ей оставили хорошее наследство». Везет некоторым», — с плохо скрытой завистью заметила мадам Арефус и захлопнула дверь. Я вышла во двор и поехала в кафе, где работала Тамара. Чем ближе к ночи, тем шумнее становилось на улицах городка. Магазины, правда, были закрыты, зато кафе кишели посетителями. В заведении, где убирала Тамара, я втиснулась с трудом. «Простите, мадам», — сказала мне запыхавшаяся официантка. «Сейчас мест нет». Но если сядете у стойки и выпьете чашечку кофе за счет заведения, я непременно устрою вас. У нас очень вкусный капучино. Эй, Альфи, свари мадам свой фирменный. «Ес», yes, — кивнул бармен. Я получила небольшую фарфоровую чашку с белой упругой пеной. Отхлебнула напиток и совершенно искренне воскликнула. «Потрясающе!» Парень заулыбался, словно сытый кот. Лучший кофе в Греции у меня. Ресторан пользуется успехом, — подхватила я разговор. Посетителей много. «У нас самая вкусная еда», — заверил юноша. «Жаль только, что официантка одна», — вздохнула я. «Наверное, устает к ночи?» «Девчонок трое», — пояснил бармен. «Просто две сейчас на веранде клиентов обслуживают. Все равно тяжело», — гнула я свою линию. «Вон сколько посуды». Тарелки машины моют. А полы, туалеты, с ума сойдешь. Никакой зарплаты не захочешь. Парень взял со стойки идеально чистые полотенцы и начал протирать им бокалы. «За чистотой у нас Томка следит», — пояснил он. И она вроде не жалуется. «Кстати, где у вас можно руки помыть?» — обрадовалась я по вороту темы. «По лестнице вниз и налево», — радушно сообщил бармен. Я спустилась в полуподвальное помещение и открыла дверь в крохотную комнатку. Да уж, санузлы в Греции поражают чистотой и оборудованием. В небольшое пространство хозяин кафе ухитрился втиснуть унитаз, раковину, сушилку для рук, держатель с бумажными полотенцами, пластиковый короб с одноразовыми сиденьями, стойку с туалетной бумагой, ящик с прокладками и мусорное ведро. На крыльях раковины выстроились баллончики со свежителем воздуха, дезодорантом, лаком для волос. Чуть поодаль стояла коробка с салфетками, дозатор, наполненный жидким мылом. И все сверкало чистотой. Кто-то натер до блеска краны и никелированную мусорницу, отполировал зеркало, привел в идеальное состояние раковину с унитазом. На черном полу не было ни одной капли. Белизна стен резала глаза. Я вышла из туалета, увидела еще одну дверку и, не постучав, толкнула ее. Открылась крохотная кладовка, три стены которой занимали полки, заставленные моющими средствами, упаковками с туалетной бумагой и прочей мелочью. Посередине на перевернутом ведре сидела женщина лет 35. пяти, И читала растрепанную книгу в бумажном переплете. Вы Тамара? спросила я. Тетка подняла голову и захлопнула томик. Я уставилась на обложку. Кошелек из жабы. Один из моих старых романов. Он был написан в самом начале карьеры Арины Виоловой. Еще помню, как Олег. Я потрясла головой и отогнала досадное воспоминание и посмотрела на уборщицу. «Ну», — сказала та, — «наверное, вы устали. Я решила наладить контакт. Обслуживали вечеринку тутси, потом сюда вернулись». «Кушать охота», — беззлобно отреагировала Тома. «Не повезло мне выйти замуж за нефтяное месторождение или газовый кран. Одни веселятся, другие им радость обеспечивают». «Лучше у хозяйки работать», — вздохнула я. «Она спать пойдет и прислуга отдохнуть может, а здесь кавардак. Тамара зевнула. «Вам чего, нитки дать или пятновыводитель? Если прокладки понадобились, то они в туалете». «Спасибо, я поболтать зашла». «У меня перерыв», — заявила поломойка. «Законный отдых». «В помощи вам не откажу, но разговаривать не хочу». Тамара вновь раскрыла томик и углубилась в текст. «Интересно?» — спросила я. «Угу!» — пробурчала уборщица. «Хотите, расскажу, кто убийца?» Тома засмеялась. «Ну уж не надо! Вы читали книгу?» «Три раза!» — усмехнулась я. «Так неинтересно даже во второй!» — удивилась Тамара. «Все тайны раскрыты!» Я правила текст, переписывала его, и все равно осталась недовольна. В первоначальном варианте погибал сантехник, тот, что труп нашел. Но, поразмыслив, я оставила его в живых, иначе не складывался сюжет. Тамара вытаращила глаза. Я вас, кажется, узнаю. Точно! Ой, мамочки, Виолова! Ну, офигеть! Выходите в туалет! Оригинальное замечание. Надеюсь, Тамара не очень разочаруется, сообразив, что писатели иногда пользуются унитазом, принимают душ, едят и пьют. Причем некоторые пьют очень много и не минеральную воду. «С ума сбеситься!» — ликовала уборщица. «Можно я вас потрогаю?» «Пожалуйста», — разрешила я. Она вскочила и кинулась ко мне. «Продолжение про Нику Коршунова будет?» «Не знаю», — честно ответила я. «А Лена Потапова замуж выйдет?» «Не знаю». «Костя Мартынкин на ней женится?» «Не знаю». Тамара села на ведро и уставилась на меня. «Может, правду в газетах печатают, что ты не сама пишешь? Чего не спрошу, ответить не можешь». Просто я пока не придумала продолжение. «А, ясненько», — Еще более разочарованно сказала она. Еще сообщали, что твой муж застрелился». «Сейчас я не замужем, а бывший муж жив-здоров. Недавно я разговаривала с ним». — Сделай одолжение. Помоги мне. Тома протянула книгу. — Автограф дашь? — С удовольствием. — Тогда напиши Тамаре Короткиной с любовью и наилучшими пожеланиями от автора. Я вынула из сумки ручку и выполнила просьбу. — Супер! — пришла в восторг Тома. — Девчонки обзавидуются. — Чем я тебе помочь могу? — Расскажи про свою хозяйку Эмму Поспелову. Тамара насупилась. «Она меня выгнала, взяла и выставила вон». «За что?» «Без причины. Так не бывает». «Ошибаешься», — пригорюнилась Тамара. «Я ведь в Греции давно. В нескольких домах работала, и все довольны оставались. Характеристики хорошие имела. Не меня выгоняли, я сама уходила. В одном месте хозяева трех кошек держали, а у меня, хоть я животных люблю... Аллергия открылась. В другом мальчишка, сынок хозяйский, приставать начал. Ушла я оттуда. О причине умолчала. Сослалась на нездоровье. Зачем мне досужие сплетни? В общем, все в таком роде. А потом я попала к Эмме. Все отлично шло. Она тихая, дома сидела. В город носа не высовывала. Даже в магазин. Все книги читала. «Чехов», «Толстой». Музыку классическую слушала. Замечаний не делала. Если что хотела, тихим голосом просила. «Томочка, приготовьте мне мусаку». Или «Тамарочка, съездите в город за продуктами». Вот только курила она. Чума. Весь день с сигаретой в зубах. Одну затушит, тут же другую поджигает. Я вечером в домик убегу, сяду у открытого окна и надышаться не могу. Знаешь, прямо отрава. Стала даже об увольнении думать, но не всерьез. Зарплата ведь большая, жила в хороших условиях. На еду я не тратилась. Хозяйка не скандальная, а дым можно и потерпеть. Так я с утра размышляла, а к вечеру, нанюхавшись, опять убегать собиралась. «Так почему вас Эмма выгнала?» «Она курить бросила. Интересная причина». Тамара вытащила из-под стеллажа пластиковое ведро, перевернула его и предложила «Садись, в ногах правды нет». Я устроилась на импровизированном стуле и поинтересовалась, тоже переходя с собеседницей на «ты», каким образом связан ее отказ от сигарет с твоим уходом. Тома потёрла лоб. Вечером она меня около пяти к себе отправила, раньше, чем обычно, Депресняк словила. «Эмма была подвержена приступам плохого настроения?» — уточнила я. Тамара покусала нижнюю губу. «С такой красотой радоваться особо нечему», — усмехнулась она. «Один раз я увидела ее без одежды. Случайно. И чуть в обморок не упала». «Ой, мамочка!» — прямо на жалость меня пробила. «Никакие деньги не нужны, если за них такая цена», — подумала Уж лучше я унитазы драить буду, зато симпатичная, и ноги хорошо сгибаются. Эмма на диван, знаешь, как ложилась? Нет, — помотала я головой. Сначала садилась, потом на бок ложилась и махом обе ноги запрокидывала. Больно ей было. Под коленями рубцы, — пояснила Тамара. Эмма их каждый день разрабатывала. Я сколько раз слышала. Стонет! а ноги тянет, положит одну на подоконник и старается. Как-то раз она упала. Я из кухни прибежала, стала ее поднимать, ну и не удержалась, сказала, «Зачем себя так мучаете? Не балерина ведь!» Эмма вздохнула и ответила, «Если брошу занятия, скоро ходить не смогу. Рубцы надо постоянно тренировать, иначе они задеревенеют, тогда мне каюк. Я ее после этих слов зауважала. Огромной силы воли женщина. Плакала она только в своей ванной. Пустит воду и сидит там. Вероятно, Эмма принимала душ, заметила я. Нет, возразила Тамара. Я потом прибирать заходила и видела. Ванна сухая, губка тоже, полотенца не тронуты. А на раковине, гора использованных носовых платков. Рыдала она, но не хотела, чтобы посторонние знали. Пыталась беззаботной казаться. «Так вот, ушла я в пять».